Глава 22. Упрямство котов. Есть вещи, которые коты делать хотят. Нет, не так. Коты делать хотят, жаждут, желают. И плевать они на нас всех хотели с высоких шкафчиков. Если кот впал в состояние, а я все равно это сделаю, переупрямить бывает очень сложно. У нас... Например, происходят интересные вещи с помидорами. Кому из наших котов пришло в голову, что помидоры это такие мыши, я не знаю. Но небольшие помидоры, они тырят и подкладывают в стратегически важных местах. Особенно это приятно ночью. На заре этой славной традиции я летела ночью на помидоре по всему коридору, врезалась предплечьем в угол, Долго пыталась осознать, что это было. Осознала себя в пространстве, с трудом отцепилась от угла. А когда пошла на кухню выпить водички и успокоиться, встала на второй пойманный котиками убитый помидор и прибыла на кухню несколько быстрее, чем собиралась. Хорошо хоть у окна успела затормозить. Помидоры теперь прячем. Или вот еще цветочки. Грохот! С кухонного подоконника летит цветок, кот и вдогонку мой вопль. Паразит! Да сколько можно же! Собираю землю, цветок, то, что осталось от горшка. Нахожу новый горшок, пересаживаю цветок, ставлю поустойчивее, поливаю. Через день. Грохот! С подоконника летит цветок, кот, ну и дальше по списку. Это как в фильме «День сурка». Завтра продолжение следует. Ладно, теперь на подоконнике в кухне ни одного цветка больше нет. Нас с цветами это утомило. Котиков нисколько. А чего? Развлекуха. Когда был аквариум, было развлечение подглядывать за рыбками в дырочку крышки. Специально делают такие отверстия в крышках. Ну уж не для котов, наверное. Но самим котам об этом сказать забыли. Поэтому кто-нибудь постоянно топтался на крышке и подглядывал в дырочку. А то и лапы туда совал. То правую, то левую. Обе сразу не влезают. Обидно. Картина маслом. Аквариум 120 литров. Все рыбы столпились у поверхности. Все, кроме самов которым просто пофиг. В воздухе у самой поверхности воды машет мохнатая лапа. Рыба озадачно смотрят на это нечто, недоумевают. А кот азартно нашаривает лапой что-то вслепую сверху на крышке. «Убери копытце, а то куплю пираний и запущу. Они как раз умеют из воды прыгать», угрожаю я. «Ну, еще бы меня кто слушал». Пока один из котов в аквариуме не искупался, так все и было. Регулярный променад на крышке, сколько ни гоняй. Ванна. О! Это песня. Когда там ничего не плавает, это вовсе не интересная комната. Ничего такого. Зато, когда там налита вода, всех как магнитом туда притягивает. Это же самый кайф пройтись по бортику, свесив голову на бок и зачарованно косясь на водичку. Потом поскользнуться на влажном бортике, ухнуть в полную ванну воды, свечой взвиться в воздух, как костры ночи в песне о пионерах, и вылететь в коридор с половиной ванны воды на шкуре, щедро делясь влагой с окружающей средой. И наплевать, что я дверь туда вообще-то закрывала. И ругаюсь, когда некоторые несознательные по сотому разу ее вскрывают. Котики же лучше знают, что им надо. А, еще с ванной беда, когда сама там купаешься. У нас дверь без крючка, закрывается поворотом ручки. Ручка иногда не срабатывает. И тогда, если приложить некоторые усилия, дверь открыть можно. Если я забыла проверить ручку, то как только наберется полная ванна, и я наконец-то туда влезу, под дверью появляется белоснежная лапа. Лапа продвигается вдоль двери и тихонько ее дергает. Потом сильнее, потом сильнее. Короче, дверь не просто открывается, она распахивается настежь щедро запуская ко мне не только холодный воздух, но и кучу желающих пообщаться. Причем часть желающих общаются так. «Как я тебя давно не видела, уже целых десять минут! Ой, как же я соскучилась!» Собачий хвост при этом вовсю размахивает от души, делясь со мной прохладой. А остальные хором начинают меня вылавливать. Коты вообще не понимают, что можно делать в таком мокром и противном месте. Начинают лезть на бортик, сочувственно тянуть лапы помощи и спасения. «Пошли все вон отсюда немедленно!» «Веник, если ты рухнешь в ванну, на меня не рассчитывай и когтями не размахивай. Я спасать не буду!» «Пипа, свинское ты животное!» Ты зачем опять дверь вскрыла и всех запустила? Не надо лакать душ! Зачем ты в пену лапу пихаешь? Так, все вышли! Вот волшебное слово «так», сказанное командно-ротвейлерским голосом на этом этапе, как правило, помогает. Иногда. Нет, собак гарантированно выносит. А вот котики. Что? Что ты смотришь, как сиротка Марыся на злую хозяйку? Пипа оскорбленно вылизывает белую лапу, которая только что вскрыла дверь. «Вышла отсюда! И компанию забери, и дверь за собой закрой!» Разбежалась. «Вот сейчас уже спотыкаюсь и падаю, как бегу!» Явно читается в презрительном взгляде. «Правда, можно немного брызнуть на хулиганку водой, и ее как ветром сносит. Но опять же, надо вылезти!» закрыть дверь, проверить ручку. И стоит мне только начать согреваться в ванной, как под дверью снова появляется белая лапа и начинает нашаривать место, которое сработает, как сезам, откройся. Туалет того интереснее. В унитазе так приятно пить воду? Убейте меня, я не понимаю, зачем? Мисок с водой по периметру наставлено множество. Везде вода чистейшая. Пришлось добавлять в бачок хвойное эфирное масло. Это им не нравится. Пить оттуда отучила. А то только зазевался. Грохот уже из туалета. Крышка унитаза падает, и хорошо, если не на голову некоторым особенно упертым. Правда, кота Пуха не лезть в унитаз научили собаки. Он все время очень интересовался. А зачем там вода? У него действительность странная. Он не всегда в этом измерении находится, так что я уже не удивляюсь. А раз полезное сиденье, глубоко о чем-то задумался. А тут мимо собака пробегала. Смотрит, кот голову свесил, что-то рассматривает. Ну а что, может и ей надо. Тоже морду сунула поинтересоваться. Но упуха вес, как у воробья, А собака малость неуклюжая. Короче, кота на унитаз попросту сбила. Вопли было, пока достали, пока вымыли, вытерли, утешили. Коту в головенку точно утрамбовалась, что там неприятно, мокро и лучше не подходить. Может, я зря эфирное масло разбазариваю? Может, надо было их всех макнуть по очереди? Не знаю, не знаю. Шкафы. Это песня. На шкаф надо залезть непременно с грохотом и там поругаться с ближним своим. Котиком, конечно. Кто же еще по шкафам-то лазает? И вот стоят два серьезных зверя. Вопят, лапами размахивают. Мы, конечно, опасаемся, что вся эта затея сверзится в лучшем случае на пол. А в худшем они до наших голов долетят. Идет вход пульверизатор для цветов. Оба спорщика благополучно соскакивают со шкафа и начинают мирно друг друга вылизывать. Традиция у них такая: на шкафах надо поругаться, а внизу уже все прекрасно. Замучилась разгонять. Пришлось нашлушить апельсиновые корки и разложить на шкаф. Они, во-первых, пахнут, да для нас слабо, а котам вполне ощутимо. А во-вторых, они, когда сухие, корявые, и прыгать по ним неудобно. Некомфортно ругаться, короче говоря. Недели науки хватило. Корки убрала, коты пока не лезут. Жду, когда опять что-то придумают и решат, что они это делать хотят.